Глава вторая. Вернувшись в книжный, я достала бутылки шампанского, которые мне все же удалось купить, и понесла их наверх, чтобы охладить. Меня снова охватило чувство неловкости от странной стычки, случившейся в супермаркете. Когда грубиян ушел, я заметила, что все люди в винном отделе уставились на меня, поэтому мне пришлось наугад схватить бутылки и как можно скорее удалиться». «Не знаю, что на меня вообще нашло. Обычно я не вступаю в диалог с незнакомцами, особенно с такими, но в том мужчине было что-то особенное». «Всё нормально?» — спросила мама, когда я вошла на кухню. «Ты какая-то загруженная». Я заметила, что мама озабоченно хмурит лоб. Она часто так делала с тех пор, как я вернулась в Йорк, и мне совсем не нравилось, что она так сильно за меня переживает». «По идее, я уже достаточно взрослая, чтобы заботиться о себе самостоятельно. Но я правда не знаю, что делала бы в последние три года без мамы». «Всё хорошо», — ответила я, стараясь звучать беззаботно. «В супермаркете было много народу, и какой-то мужчина толкнул меня тележкой, а потом попытался перевести стрелки. Я абсолютно уверена, что он сделал это нарочно». «Ах, Рождество», — сказала мама с усмешкой. «Идеальное время для ворчунов». «Ещё ведь даже не декабрь», — посмеялась я, складывая бутылки в холодильник. «У тебя всё готово для вечера». «Да, осталось только охладить шампанское. Ты уже выбрала книгу». Крепкие романтики решили провести встречу с рекомендациями рождественских романов чуть раньше, чтобы успеть прочитать любимые книги друг друга и весь декабрь обсуждать их, вернее, спорить. «Тебе известно, что я выберу», — сказала мама. «А сама что возьмешь? Знаешь же, что историю любви нельзя». «Знаю, и на этот раз подготовила кое-что новенькое». Я сделала паузу и, замявшись, спросила. «Как думаешь, они оценят идею с рождественским праздником?» «Уверена, что оценят, милая», — сказала мама и, подойдя, сжала мое плечо. «Мне она нравится, и я знаю, что Трикси тоже поддержит. А если Трикси в деле, самое сложное позади». Трикси Хендрикс была матриархом крепких романтиков. Точный ее возраст мы не знали, но вроде ей было где-то за 70. И пятым постоянным членом клуба. Она присоединилась к нам вскоре после того, как я развесила постеры в магазине. Библиотекарша на пенсии... Трикси вела такую социальную жизнь, о которой большинство женщин моего возраста могли только мечтать, и имела соответствующий послужной список мужчин. Особую любовь она питала к ничего не подозревающим вдовцам. Еще она была почти неутомимой поклонницей Джейн Остин, блестящим знатоком ее сочинений, а также Англии эпохи регенства и любила читать исторические романы — исключительно ради того, чтобы обнаруживать огрехи в сюжете. За последние два года она значительно помогла книжному клубу расширить горизонты. Например, свозила нас в чат-сорт-хаус, с которого писалась усадьба мистера Дарси, Пемберли и на фестиваль Джейн Остин в Бате, по случаю чего мы нарядились в костюме эпохи рейгенства. Деньги на эти экскурсии, как называла их сама Трикси, шли из ее собственного кармана. «Муж номер два оставил меня в достатке», — говорила она. «Всего мужей было три, но все это дело прошлое». Мне нравились эти вылазки в духе регенства, но не все разделяли мое мнение. «Почему нельзя пойти на экскурсию к горячим хоккеистам?» — спрашивала Мида, большая поклонница любовных романов про спортсменов. Я знала, что Трикси подхватит мою идею организовать рождественский бал, но не была уверена насчет остальных — и надеялась, что мама Стрикси смогут их уговорить. «Только не говори, что ты опять выбрала историю любви», — сказала Мида, закатывая глаза. «Крепкие романтики сегодня пришли пораньше, готовые обсуждать рождественские романы и мою идею празднования. Я настояла, чтобы сначала мы поговорили о книгах, потому что знала, если не сделать этого сразу, наступит хаос, а потом никто не захочет ничего предлагать». «Нет», — ответила я. «Я пообещала маме, что не буду надоедать вам третий год подряд». «Хорошо, потому что этот роман и не рождественский, и не любовный», — сказала Мида, подливая себе шампанского. «Ну а новый и рождественский, и любовный», — ответила я, не обращая внимания на подкол. «И это приквел к целой серии, так что мне будет что почитать и обсудить с вами до самого Нового года». «Выкладывай», — сказала Белла. «Как он называется?» «Идеальное Рождество наперекосяк. Как по мне, это лучший рождественский роман». «Смелое заявление», — бросила мама с улыбкой. «Действие происходит за день до Рождества 1807 года, и главный герой Эндрю Блэкшер — невероятный красавец, но весьма заносчивый, настоящий... Ну, конечно, с любопытством перебила меня Белла, В отличие от Миды, она любила исторические любовные романы. Так вот, дело происходит в сельской местности Суфолка. Он выбирает подарок для сестры и встречает на дороге женщину. Само собой, это не последняя их встреча, и в результате сложной цепочки событий они оказываются вместе в его экипаже, да еще со сломанным колесом в канун Рождества. — И мне куда идти? — перебила Белла. — Именно, — усмехнулась я. Им приходится притворяться супружеской парой, чтобы найти место для ночлега. «И там только одна кровать!» — снова перебила Белла. «Умоляю, скажи, что там только одна кровать!» «Там только одна кровать!» — подтвердила я. «Мой любимый троп!» — пискнула Белла. «И правда замечательно!» — сказала Трикси. «Странно, почему я о нем не слышала!» «Твоя очередь, Дот!» — сказала Белла. «Назови свой любимый рождественский роман этого года». «В этом сезоне не вышла новая книга Руби Белл», — сказала Мида. «Я заинтригована, что же ты выбрала?» Дот Бриджес преподавала английский в Йоркском университете, хотя, когда там училась я, она еще не работала. В отличие от Рикси, Дот никогда не была замужем. Она присоединилась к крепким романтикам чуть больше года назад — наш последний постоянный член, и была огромной фанаткой Руби Белл. Дот всегда делала предзаказы на ее новые сезонные романы «Один летом и один зимой» в книжном у Тейлоров. Мисс Белл в какой-то степени продолжила дело Джеки Коллинз и стала автором бестселлеров с экзотическими сеттингами и такими постельными сценами, что читателям оставалось только краснеть». Но почему-то этой зимой Руби Бел не опубликовала новый роман, и никто не мог выяснить причину. Просто потому, что никто не знал, кто такая Руби Бел. У нее не было ни соцсетей, ни сайта, ни фото на обложке. Она была сплошной загадкой. «Никакой Руби Бел в этом году», — сказала Дот, доставая из сумки потрёпанную книгу в мягкой обложке. «Зато у меня есть вот что». Она продемонстрировала нам роман под названием «Один день в декабре». «Книжка не совсем рождественская, но такая романтичная». «О, я ее обожаю!» — воскликнула мама. «И я!» — подхватила Мида. И они принялись обсуждать историю Лори и парня из автобуса. Мама выбрала самую подходящую леди, как я, в принципе, и предполагала. Эпоха регенства и рождественская поездка в Шотландию» а Белла взяла «Дьявола зимой». Тоже исторический любовный роман, действие происходит в эпоху раннего викторианства, но мама его недолюбливала. «Не понимаю, как вы можете прощать Себастьину, сен Винсенту, его поступки», — сказала она. «Да он умопомрачителен, Марта», — ответила Белла. «Ты о чем вообще?» «Он похитил человека», — возразила ей мама. «Согласна с мамой», — сказала я. «По-моему, нет ничего хуже похищения». «Похищение было в предыдущей книге», — ответила Белла в попытке защитить своего героя, который впервые появился в ранней книге серии. «Он исправился благодаря любви Эви». Мама фыркнула. «Эти истории с исправлением меня не особо убеждают», — сказала я. «Иногда они бывают ничего. Думаю, зависят от того, что натворил герой». Если он просто груб и высокомерен, и тому есть причина, его еще можно простить. Я снова вспомнила грубияна из супермаркета с темными глазами и идеальными скулами. Но похищение — это уже за гранью. К тому же в книге даже не упоминается Рождество. Там просто идет зима. «Можно спорить об этом вечно», — бросила скучающая Мида. «Кто следующий?» Никто не удивился, когда Трикси сказала, что выбрала сборник рассказов «Джарджет хейр под названием «Метель». Амида — роман про хоккеистов, возможно, в это Рождество. «Прочитай его, Меган сказала она. «Эш и Эмма страшно крутые, а эта их сцена на кушетке для физиотерапии просто огонь». «Я не интересуюсь хоккеем», — ответила я. «И не нужно». «Это просто горячий рождественский роман, и, может, как раз он и увлечет тебя хоккеем. Хоть кто-то на этом сыром-сером острове должен его полюбить». Мида выросла в Коннектикуте, в городе Хартфорд. «Прямо как Лорелай Гилмор», — все время говорила она, как будто Лорелай была настоящим человеком. Ее родители, выпускники Ельского университета, надеялись, что дочь пойдет по их стопам. Но она разочаровала их, в 19 лет улетев в Лондон. Мида уже 10 лет как жила в Англии, но немногие знали, что привело ее сюда и почему она так и не вернулась домой. Однако она поделилась этой историей со мной вскоре после того, как мы встретились, когда я впервые рассказала ей о Джо. Она знала, что я пойму, как трудно возвращаться после того, как случилось нечто подобное. Я до сих пор иногда задумывалась, смогу ли вернуться в Лондон и захочу ли. «Ну что, раз мы все поделились своими рождественскими книгами, может, пора обсудить празднование?» — спросила Белла, наполняя бокалы шампанским. «Ты такая загадочная!» «Хорошо», — сказала я, поднимая бокал. «Я подумала, что в этом году можно было бы отметить Рождество не просто фуршетом с выпивкой и чипсами, как мы делали в последние три года», Это была моя идея — устраивать небольшие мероприятия после закрытия в Сочельник. Я завела эту традицию, когда вернулась в Йорк и медленно переняла бразды правления книжным магазином у мамы. Встречи были неформальные, мы просто выпивали с местными авторами, постоянными покупателями и поставщиками. «Предлагаю в этом году устроить Рождество в стиле эпохи регенства», — объявила я. «Я заинтригована», — сказала Трикси, наклоняясь вперед и растягивая накрашенные красной помадой губы в улыбке. «Продолжай!» «Мы будем играть в игры той эпохи, есть их блюда и...» Я на мгновение замешкалась, зная, что дальнейшие мои слова понравятся не всем. «Нарядимся в костюмы. В конце концов у нас остались платья после поездки в БАД». Белла застонала. «А ведь все так хорошо начиналось», — сказала она. «Знаешь же, как я ненавижу костюмы». Поскольку Белла работала в музее викингов, иногда ей приходилось носить соответствующие наряды. Поездка в БАД не вызвала у нее особого энтузиазма. Но все же она согласилась, так что я была уверена, что уговорю ее и в этот раз. «Костюмы надевать не обязательно», — вступилась мама. «Мы не ждем, что все подготовят их за месяц». «А мне кажется, было бы здорово, если бы мы все нарядились, Белла», — сказала Дот, «учитывая, что платье у нас уже есть. Подадим пример и все такое». «Но среди нас одни женщины», — вмешалась Мида. «Вот бы к нам присоединилась парочка мужчин в костюмах эпохи регенства и бриджах». У -у -у. Она приподняла свою идеальную бровь. «Ну, можно попросить Колина принарядиться», — предложила я, сдерживая смех. Колин был аспирантом и работал в книжном неполный рабочий день. И хотя он был довольно мил, вряд ли Мида имела в виду его. Она поморщила нос. «Хм, я надеялась на кого-то с более мускулистыми бедрами», — сказала она. «А в остальном я только за. Просто скажи, что нужно делать. Жду не дождусь снова надеть то платье». Мида в своем платье выглядела особенно хорошо, а ее руки, полностью покрытые татуировками, и зеленые очки со стразами только дополняли образ. Но Мида из тех людей, на которых и мешок будет сидеть отлично. «Я думаю, это потрясающая идея», — сказала Трикси. «Но нам нужно будет много чего сделать, а времени мало». Я заметила, что она уже набрасывает списки в своем блокноте. «Эту красоту придётся убрать», — сказала она, указывая ручкой на ёлку, которую я утром тащила через весь Йорк, а потом весь день украшала. «Что? Почему?» — спросила я. «Потому что во времена регенства ёлки в доме не ставили и не украшали. Вместо них в сочильник собирали астролист, плющ и амелу, разумеется, после чего раскладывали их на каминной полке. Уверена». «Вы прекрасно осведомлены об этом благодаря вашим историческим романам». «А нельзя и то, и другое?» — спросила мама. «Можем убрать ёлку прямо перед праздником», — предложила Трикси. «Давайте оставим и то, и другое», — сказала я. «Это я тащила ёлку через весь город, так что теперь она простоит тут до самой двенадцатой ночи или пока иголки не осыплются, смотря что произойдёт раньше. Ёлку трогать не будем и принесём растения». «Можем попросить всех гостей взять с собой по веточке астралиста». «Ладно», — сказала Трикси, делая пометки. «Раз ты упомянула игры...» «Кусающийся дракон», — перебила Белла. «Белла, мне кажется, игра, подразумевающая горящий изюм, не самая лучшая затея для магазина, в котором полно бумаги», — сказала я. Белла сникла. «Да, что-то я не подумала». Но, по-моему, это самая забавная игра той эпохи. Я никогда особо не вникала в правила игры в кусающегося дракона и знала только, что она, кажется, включает в себя засушенные ягоды и открытый огонь. Но она упоминалась в нескольких любовных романах эпохи регенства, которые я читала. «Это действительно игра из времен регенства», — подтвердила Трикси. «Но, думаю, будет безопаснее, если мы сыграем в карты». «Вист», «Крибетш» и «Пантун» довольно просты в освоении. «Ты бы научила нас», — предложила мама, — «а мы остальных гостей». «Но нужно будет проследить, чтобы люди играли только на спичке», — сказала я. «Никаких азартных игр, иначе нас прикроют». «О, а можно устроить маскарад», — предложила Белла. «Для этого я бы принарядилась». «Но мы все друг друга знаем», — сказала Дот. «В канун Рождества здесь всегда собираются одни и те же, так что не нужно быть гением, чтобы понять, кто есть кто». «К тому же в основном женщины», — снова отметила Мида. «И значит, шансов на перепих с загадочным незнакомцем за книжными полками не так уж много, да?» «Всегда есть колен посмеялась Дот. Я вскинула руки. «Никаких перепихов в магазине». «А вот танцы — другое дело. Ты знаешь какие-нибудь танцы из той эпохи, чтобы научить нас, Трикси?» «Кадрильвы выучить несложно». «Опять же, — перебила Мида, — только женщины». «Ну, значит, придется танцевать друг с другом», — сказала я, «чувствую, что задумка рождественского праздника нравится крепким романтикам не так сильно, как я ожидала. Может, идея изначально так себе, и мы просто отметим, как обычно, если хотите». «Ну, нет», — ответили все хором. «Идея замечательная», — сказала Белла и, потянувшись, сжала мою руку. «Извини, что ворчала из-за костюмов». Я улыбнулась и спросила. «А что насчет еды? Какие блюда подавали бы к рождественскому столу в эпоху регенства?» «Что ж, предполагаю, жареного гуся и супа под черепаху тебе не хочется?» — спросила Трикси с улыбкой. «О, нет, я скорее имела в виду канапе». «В эпоху регенства вообще были канапе?» «Понятия не имею. Я определенно продумала все не так тщательно, как стоило». «Балы тогда прерывали ради полноценного ужина», — сказала Трикси. «Но мы можем устроить более современную версию фуршета. Холодное мясо и соленья, яркширкские мини-пудинги, пирожки и все в таком духе». Мы еще какое-то время обсуждали еду, не скрывая отвращения к таким блюдам, как тушеная зайчатина, и белый суп, после чего решили разойтись по домам и снова собраться на следующей неделе, когда получше изучим вопрос. «Я принесу карты», — сказала Трикси. «Сыграем несколько партий, и еще могу поставить музыку, если захочешь, Мэган, чтобы мы потанцевали». «Было бы прекрасно», — согласилась я, замечая, что Трикси добавляет новые пункты в свой длинный список. «Ты точно не против заняться организацией?» спросила я у нее. «Не глупи, милая», — улыбнулась она. «Я обожаю такие вещи и с радостью помогу, но мне уже пора идти», — продолжила она, убирая блокнот со списком в свою большую черную сумку. «Нужно проверить, как там Стэн». Белла с Мидой обменялись взглядами, и Белла спросила, «Стэн?» «Мое последнее увлечение, дорогая. Если мы все еще будем вместе на Рождество, попрошу его надеть бриджи. Как по мне, он будет выглядеть очень элегантно, прямо как полковник брендон.